Медитации. Разные пути к одной цели. Самое известное из практик внутреннего осознания – это йога. На санскрите йога обозначают ряд методов, направленных на гармонизацию тела и разума ради внутреннего спокойствия. Иными словами, это путь к изначально присутствующему высшему существу каждого. Традиция йоги утверждает принцип, что одного единственного пути к этой цели не существует – Каждая культура и каждый человек должны найти путь, который подходит им больше всего. Центральным моментом, общим для всех этих практик, является временное отключение внимания от внешнего мира и переключение его на избранный объект медитации. Предмет медитации меняется в зависимости от школы. Он может быть связан с телом и его ощущениями, как в хатха-йоге, где используются позы и дыхание, Тайцы цигун, нидра-йога, практика глубокого расслабления тела и разума, сафрология, современный метод телесно-ориентированной психотерапии и метод кардиокогерентности – все это различные версии общей формы медитации, сосредоточенной на теле. Гипноз, где внимание концентрируется особенно мощным путем, тоже мобилизует глубинные силы организма, Можно также сосредоточиться на пламени свечи, на священном изображении, на каком-то слове, любовь, мир, шалом. Слова, часто используемые в таких случаях. На молитве Авы Мария, буддийской мантре, зикре суфиев или на пейзаже, картине, изображающей озеро, гору или дерево. На практических занятиях, проводимых Джоном Кабадзином, внимательная медитация – или саттипатхана. патхана внимание сосредотачивают на том, что находится в сознании в настоящий момент. Без подробной остановки и простом наблюдений за тем, что появляется потом. Если появляется мысль, ее обозначают как мысль без раскрытия. Если появляется эмоция, ее называют эмоцией, и внимание идет дальше. То же самое верно для ощущения чувства дискомфорта, желания остановиться и так далее. Примечание. Вот ясная и простая фраза, которую, по мнению Кабадзина, мы должны применять для того, чтобы достичь полного осознания своих возможностей. Я направляю своё внимание на какую-то цель, и останавливаю его, направляю и останавливаю, направляю и останавливаю. Конец примечания. В традиции йоги высшими формами практики признаются также изучение священных и добрые дела, когда этим занимаются с осознанием настоящего момента. Основным в любом случае является контролирование внимания. Через строгий контроль за вниманием каждый из этих путей обеспечивает возможность войти в то самое состояние внутренней когерентности, которое способствует интеграции и гармонизации биологических ритмов организма. Ни одной из техник, ни одному из способов их применения не оказывается предпочтения. Не секрет, что не существует магических заклинаний, способных излечить рак. Нет такой позы в тантрической йоге, которая была бы способна наверняка исправить все энергии организма. Что представляется существенным для мобилизации сил организма, так это каждый день искренне, добровольно, спокойно, Возобновлять контакт с жизненной силой, постоянно присутствующей в нашем теле, и благодарить ее.